примечание. Биллингсгейт — большой оптовый рыбный рынок в лондонском Сити. Слово это также обозначает базарная ругань, площадная брань. Уинчестер — древний город, в средние века один из политических центров Англии, находится в графстве Хэмпшир. Бангкоком назывался маленький рыбный порт, существовавший до того, как король Арама I — Перенес туда свою столицу в 1782 году, построил город и дал ему новое имя. Полное, официальное наименование столицы Таиланда, звучит следующим образом: Крунгтеп, Маханакон, Аморн, Раттанакосин, Махинтара, Ютая, Махадилок, Поп, Нопарат, Ратчатани, Муриром, Удом Ратчиньвес, Махасатаран аморн пимарн авалтарна саттит сакататия висанукрам просит. По тайски оно пишется в одно слово, состоящее из 152 букв или 64 слогов. Перевести его можно как «Город ангелов», «Величайшая сокровищница небесных жемчужин», «Великая и неприступная земля», «Самая главная и выдающаяся из королевств», «Царственная и восхитительнейшая столица», одаренная девятью благородными самоцветами, изобилующая высочайшими королевскими дворцами, напоминающими райское жилище, божественный приют и пристанище для реинкарнированных душ». Первая половина названия «бангкок» представляет собой разговорное тайское «банг», означающее «деревня». Вторая же половина, предположительно, происходит от древнего слова «макок», означающего некие фрукты, то ли маслины, то ли сливы, то ли гибрид того и другого. Так что «бангкок» может быть как деревней маслин, так и деревней слив. Никто, похоже, не знает наверняка. Да всем, в общем-то, и до фонаря. Крунгтеп, или Бангкок, если вы так уж сильно настаиваете, единственный большой город в Таиланде. Он почти в 40 раз крупнее следующего по величине тайландского города. Какой город мира является самым крупным? А. Мехико. Б. Сан-Паулу. В. Мумбай. Г. Ганалулу. Д. Токио. Ганалулу. Хотя вопрос этот слегка с подковыкой. Согласно гавайскому государственному уложению, принятому в 1907 году город и округ Гонолулу являются единым и неделимым муниципальным образованием. Округ включает в себя не только остаток территории главного острова Оаху, но и все остальные северо-западные острова Гавайев, растянувшиеся по Тихому океану на 2400 километров. Таким образом, Гонолулу занимает самую крупную по сравнению с остальными мегаполисами территорию 5509 квадратных километров. И это при том, что население его составляет всего 876 156 человек. 72% городской территории покрыто морской водой. Самый густонаселенный город мира Мумбай, бывший Бомбей. 12,8 миллиона человек, живущих на территории 440 квадратных километров, только представьте, 29 042 человека на одном квадратном километре. Если же включить пригороды, то самым многолюдным городом окажется Токио, 35,2 миллиона человек на 13 500 квадратных километров.